Глава 3. Здешняя дорога здорово напоминала мне ту самую, по которой я выбирался к фронту тогда, в 42-ом. Во всяком случае, от танка я бы сейчас не отказался. Наш УАЗик натужно ревя мотором как раз преодолевал очередную колдобину, и я вспомнил свою поездку на трофейном танке. Впрочем, вполне возможно, что и местное население придерживалось аналогичных взглядов. Следы гусяницы здесь присутствовали. Надо полагать, что именно этот транспорт и являлся для них основным. Глядя на дорогу, я и представить тебе не мог, на ней не то что Жигулёнка, но даже и что-либо более основательное. Land Cruiser наш тут бы точно утонут, да еще и же и бронированы. А вот отечественная техника пока справлялась. Айять. Сочно высказался Антон, в очередной раз долбанувший головой об стойку. Коля, не дрова везёшь. А что я могу? возразил тот, выкручивая баранку. И тут на танки ехать надо бы, на, на БТР, на корейняк. — Гляди-ка, и у него похожие мысли. — Антон, а может, лучше по лесу пешком пройдем? — спросил я. — Наверняка быстрее будет. — Да давайте уж подождем, Александр Сергеевич. Видать, ему очень не хотелось прыгать через грязюку к опушке. — Судя по карте, уже поселок скоро. — Знаю я эти карты, не раз тут хаживал. По карте деревня есть, а на деле её и след простыл. Выселили ещё 10 лет назад. Ну, куда-то эта дорога ведёт, в никуда. Это у нас запросто. Вот проедем по ней ещё десяток и верст. Она и закончится где-нибудь на выработках. Однако же на каркате мне в этот раз не удалось. Буквально через пару километров Дорога пошла вверх, стало суше, и вскоре наши машины выбрались из непролазной грязи. Ещё через километр показались первые дома. По легенде мы завораживали геофизиков. Даже аппаратура имелась соответствующая, во всяком случае, очень похожая на настоящую. Что уж там она на самом деле измеряла, бог весть. Никто из нас об этом даже и не догадывался, а наши мальчики из хитрого домика всякий раз заводили такие подробные объяснения, что аж с зубы начинали ныть. Нахнув на это рукой, мы попросту следовали их указаниям, добросовестно гуляя по квадратам леса, которые они нам указывали. Помимо меня и Антона в этой прогулке принимали участие ещё трое моих охранников. Кто скажет вам, что прогулка по осеннему лесу доставляет удовольствие, не верьте. Для это по подмосковному очень даже может быть. Но вот гулять по заболоченным новгородским лесам, да ещё и под дождём, удовольствие сомнительное особенно если учесть что болото тут почти повсюду или это наши умники специально для нас такие места выбирают так сказать в целях улучшения навыков и для тренировки а что с них станет из сражений и маскировки мы оставили в новгороде не только свои автомашины наиболее-менее непривычное для данных мест снаряжение. Во всяком случае, в отсутствии гортекса я сокрушался не единожды. Наши штормовки на третий день прогулок уже начали промокать. Не спорю. Секретность — вещь, конечно, нужная, но не до такой же степени. То вы, гляди, главное действующее лицо — Схлопочет тут элементарное воспаление лёгких. И тогда всем польским придёт конец. Уж что ж то на наличие импортных курток у геофизиков всегда объяснить можно. Вот вернусь я в Москву, вы и скажу генералу своё фэ. Ведь наверняка, кажется, что это кто-то из нижесидящих начальников перебдит, решил. Скрипнув тормозами, уазик остановился у одного из домов. Судя по его виду, это было правление колхоза или что-то аналогичное. Ну да, колхозов-то теперь нету, а как ныне называются эти новообразования, я так и не запомнил. На внешней стене висела какая-то вывеска, но с моего места её прочитать было невозможно. Щёлкнул замок, И мы дружно высыпали на улицу. Тут хотя было бы сухо, но же не опасаться утонуть сразу по колено. Изображавший старший Антон направился к двери. Но стоило ему подойти ближе, как она распахнулась, и перед нами предстал пожилой, но ещё крепкий дядька. Одет он был вполне по погоде. с армовку и камуфляжные брюки, заправленные в резиновые сапоги. И хотя в настоящий момент на небе туч не ожидалось, никто из нас особо не обольщался дождём хлынуть в любой момент. Уж такая тут была аномальная зона. "Здравствуйте", вежливо поздоровался Антон. Мы все дружно закивали головами. выражая свою солидарность с его высказыванием. — И вам не хворать? — отозвался дядька. — Откуда бы вас таких разукрашенных к нам принесло? — Разукрашенных? — А, так это он машину нашу имеет в виду. Видок у нее действительно был еще тот. — Только на лобовом стекле... Ещё имелись свободные от потёков в грязи участки. До э, геофизики мы, обрадованно проговорил Антон. У нас тут съёмка, вот и заехали к вам. И чем я вам могу помочь? У нас тут чай не город, а разнасолов нет и да до и кафе, что было раньше уж 3 года как на замке. Да нам бы корешу над головой. На питерых-то? Нет, у нас больше. По заде и по дороге две наши машины идут. Ещё один такой же, кивнул Антон на нашу машину. Да, буханка с оборудованием, семь человек. Итого дюжина, подытожил дядька. Ну, дома-то такого у нас ни у кого нет, чтоб сразу дюжину-то разместить. Нам бы их всё-таки вместе Собраться где-то надо, поговорить, прикинуть, как работать будем. Да и результаты подводить надо, тоже уж лучше под крышей-то. Дядька задумчиво почесал затылок. Мы в долгу не станемся. Вкратце вы произнёс Антон. А, махнул рукой его собеседник. Не в этом дело. У нас тут на всю деревню два десятка домов жилых осталось. Да и то больше старики, да мельжки у них маленькие, не влезет равата такая. А остальные все разъехались, кто куда. Одно и название только осталось, что деревня. Неперспективные мы, видишь. Так нам сказали, что у вас тут хозяйство, коровы там всякие. были, огорчённо вздохнул дядька. Тогда и народ тут был. Только вот, откуда не возьмись, Павы Лазери долги Светнам обрубили, мол, тоже за долги. Председатель наш бывший Громанчук, будь он неладен, в какую-то авантюру в лес вот и сам-то он нынче съехал отсюда. Говорят, в Неболчах дом купил новый. У него-то с деньгами всё в порядке, а мы вот колупаемся тут. Да и молоко вывозить как-то ведь надо. Ты ж дорогу нашу видел. Да На бумаге же не поедешь. Вот и продали нашу животину. А за неё и народ потянулся. А, что тут теперь? Ладно. Дам вам ключи вон ту половину правления, занимайте. Народу там нету, некому работать уже. А так в порядке, всё чисто. Даже мебель есть какая-никакая. Столы там, стулья, кроватей вот только нет. Тут уж не без сутти. Эй, у нас спальники есть. На полу ляжем. Что и привыкать, не первый год в поле-то. Да и вы к нам заходите на чаёк. Спасибо. Может, и загляну. Вы уж там поаккуратнее, ладно. А о чём вопрос? И извините, а звать величать-то вас как? Фёдора Николаевича Малышкин. А раньше бригадиром тут был. Теперь вроде как директор общества с неограниченной ответственностью. Так нет же таких вроде. Значит, специально для нас придумали. Как не погасим долг, как тут же бац, новый и от келя не только вылазят